Здравствуй, Ленинград! В Ленинграде по выходным дням встречаюсь с фронтовыми друзьями. Первым разыскал Ефима Лейбовича, своего армейского партнера по Клунаде. Он вместе с Михаилом Викторовичем приходил сегодня в цирк на представление. Ты знаешь, сказал Михаил, зайдя в гардеробную в антракте, не обижайся. Но в армии, когда ты давал концерты, все казалось остроумнее и смешнее. Ты был живым. А здесь все не то. Из тетрадки в клеточку. Апрель 1949 года. К концу гастроли по Сибири Карандаш объявил нам с Борисом Романовым, что после небольшого перерыва мы поедем на гастроли в Ленинград. Сообщение Михаила Николаевича меня и обрадовало, и испугало. Испугало, ибо я считал, что прежде чем начинать работать в таких городах, как Москва и Ленинград, хорошо бы побольше обкататься в провинции, а обрадовало тем, что я предвкушал удовольствие от встреч с однополчанами-ленинградцами, с которыми не виделся более трех лет. Думаю, что и Карандаш по-особому относился к предстоящим гастролям. И именно в Ленинграде в 1934 году он впервые после долгих поисков вышел на манеж как Карандаш. До этого он выступал в образе Рыжего Васи и Чарли Чаплина. Путь из Сибири в Ленинград проходил через Москву, и мне удалось три дня провести дома. Первый же вечер за чаем домашние слушали подробный отчет о прошедших гастролях. Мы с Борисом изображали в лицах тот или иной эпизод нашей поездки. Услышав историю о чайнике, все смеялись. «Привязывай в следующий раз кофейник», — предложил отец. «Все-таки это будет интеллигентнее». А в конце вечера отец спросил меня. Ну ты доволен, что работаешь у карандаша? Да, ответил я, не задумываясь. И сказал это искренне. У карандаша я познавал то, чему меня не могли научить в студии. А мама, разливая чай, как бы невзначай сказала: "Ты у меня прямо настоящим артистом стал и держишься как-то по-другому". На следующий день я зашел в цирк и рассказал о своих впечатлениях Александру Александровичу Федоровичу. После закрытия студии он остался работать режиссером в Главном управлении цирков. — это хорошо, что вы с Романовым привыкаете к манежу, — сказал Александр Александрович. — Но не забывайте о главном. Думайте о своем репертуаре. Готовьтесь к самостоятельной жизни. Не вечно же вам быть у карандаша. Александр Александрович сообщил, что карандаш собирается набирать группу учеников. Это известие прозвучало для меня новостью. И я удивился и чуть обиделся, что Михаил Николаевич ничего об этом нам с Борисом не сказал. Странно, — подумал я, — чему бы это? В Ленинград мы приехали солнечным морозным днем. На этот раз и нас с Борисом везли на машине. Я смотрел на Невский проспект 1949 года. Оживленная толпа, военных мало, сверкают витрины магазинов, звенят трамваи. Плавно катят троллейбусы и даже появились такси. Только временами нет-нет, да и увидишь следы войны. Разбитую стену дома или пустырь, огороженный забором. Я невольно вспоминал и сравнивал нынешний Невский с тем, каким видел его в дни блокады. Через десять минут подъехали к Ленинградскому цирку на фонтанке, в котором я дважды бывал, когда служил в армии. На фасаде цирка Огромный рекламный щит, силуэты маленького человека в шляпе, домиком и собаке, а во всю длину щита яркая надпись «Карандаш!» Тогда еще имя карандаша писалось на французский манер. Поселили нас с Борисом на частной квартире, недалеко от цирка. Одну комнату своей, двухкомнатной отдельной квартиры, сдавала цирку дворничиха рая. Женщина в годах, энергичная и деловая. Комнаты смежные. «Через меня будете ночью ходить, не шуметь и разуваться в коридоре», строго сказала нам Рая при первой встрече. В квартире у Рая, кроме нескольких старинных картин, в массивных золоченных рамах, висело по стенам девять часов различных систем. Все они ходили, но время показывали разное. Квартира напоминала и склад ковров. Ковры висели в комнатах и в коридоре а также в три слоя лежали на полу. Это все Рая приобрела в годы войны. Вставала она ни свет ни заря и бежала занимать очереди в промтоварных магазинах. Через несколько дней мы с Борисом поняли, что основной источник ее доходов – спекуляция. Иногда в квартире появлялся двоюродный брат Рая. Он приезжал из Тосна с двумя громадными, туго набитыми чем-то мешками, которые сваливал в углу кухни и долго о чем-то шептался с нашей хозяйкой на татарском языке. Потом мешки куда-то исчезали, а спустя некоторое время появлялись новые. Я все время пугал Бориса, что вот-вот нагрянет милиция, и мы тоже будем отвечать за темные дела Раи, как соучастники. Ночью все часы дружно тикали, как пол кузнечиков, а некоторые будили нас мелодичным боем. На премьере... Нас с Сарамановым зрители приняли средне. Только одна сценка на лошади прошла прилично. На следующий день Михаил Николаевич сообщил нам, что автокомбинат с ним будут делать Дамаш и Мозель. Эти клоуны после Москвы обосновались в Ленинградском цирке. От этого известия мы расстроились. Нас вроде бы отстраняют от работы. Нас, которые старались сделать все как можно лучше. Нас, которые беспрекословно выполняли каждое распоряжение карандаша. Его решение показалось нам несправедливым. Чувство обиды возникло не только к Карандашу, но и к Венецианову, художественному руководителю Ленинградского цирка, который, как потом выяснилось, и предложил нас заменить Демашем и Мозелем. Хотя некоторое время спустя я понял, что Венецианов поступил правильно. Цыры мы были с Борисом, и до Ленинграда, конечно, не доросли. На второй день гастролей произошел случай, который надолго остался в памяти. Приучая к цирку, Михаил Николаевич посвящал нас во всякие клоунские хитрости. Один из первых секретов, который он раскрыл, — изготовление хлопушек. Еще занимаясь в студии, я видел, как во время исполнения некоторых клоунат на манеже со страшным треском и дымом эффектно взрывались хлопушки. Спросив у одного из старых клоунов, как их делают, услышал уклончивая,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 С виду напоминающие конфетки с двумя петельками на концах. Они развешивались для просушки. Через несколько часов, высохнув, лопушки готовы для работы. Стоит такую конфетку дернуть за петельку, раздавался взрыв с огнем и дымом. Взрыв оглушительный по звуку. Лопушка штука опасная. У одного воздушного гимнаста лапушкой оторвало палец на руке. Видел я и клоунов с лицами, покрытыми синенькими точками.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 и себе про запас отложил грамм двести. Когда я наконец-то научился делать хлопушки, то карандаш поручил мне готовить их для работы. Перед началом каждого спектакля я должен был заряжать хлопушками автокомбинат и смачивать керосином факел для пожара. Первый же день, когда вместо нас с Борисом в автокомбинате вышли Демаш и Мозель, я стал в боковом проходе зрительного зала, чтобы посмотреть, как работают эти клоуны. Они были в ударе. Смех возникал после каждой хреплики, после каждого движения. И я с завистью слушал смех зрителей. Но вот доходит дело до первого взрыва в бочке. Мозель дергает рубильник. После этого и должен раздаться взрыв. Взрыва нет. Должен начаться пожар? Нет огня. Я похолодел. Боже мой, я ведь забыл зарядить реквизит. В голове промелькнула мысль.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 При выходе Мозеля на манеж кричать «Полундра!» Мы, артисты, униформисты, присутствуя при их споре, смеялись, а они чуть не подрались. Из тетрадки в клеточку. Апрель 1949 года. В 1963 году, гастролируя в Японии, я получил письмо с опечалившим меня известием. В Ленинграде скончался Григорий Захарович Мозель. Умер один из последних клоунов Буф, талантливый рыжий. Клоунской пары демаш и Мозль не стало. С этими артистами я познакомился и еще участь в студии. Клоуны Жак и мориц работали в Москве целый год. Обычно бутафорские клоуны принимают участие в программе 2-3 месяца, но многие любители цирка ходили специально на Жака и морица